Он не представлял для них интереса. Теперь он стал состоятельным покупателем. Неудивительно, что они вились вокруг него, на все лады расхваливая свои товары. В итоге Максим даже пришел к выводу, что выглядеть богато не так уж и плохо. Поговорить с Борисом удалось лишь около полуночи. Он и Роман где-то пропадали, близились выборы мэра. И противодействие легионерам отнимало слишком много времени. Отчетом Максима Борис явно остался доволен. «Ты все сделал правильно», — сказал он. «Теперь ты видишь, как мало надо, чтобы войти в хороший поток. Главное понять, что ты захвачен плохим потоком. Тогда перебраться в хороший уже гораздо проще». «Кстати, что-нибудь надумал по вхождению в бубновый поток?» «Насколько я понял, надо фиксировать внимание на всем, что связано с деньгами, так?» «Близко, но не совсем. Вспомни, мы говорили с тобой о сети. А сеть состоит из разных потоков, как больших, так и маленьких». Условно есть реки, а есть тоненькие ручейки. Если ты начинаешь просто фиксировать взглядом какие-то связанные с деньгами элементы, то ты входишь в один из тоненьких ручейков, а фактически создаешь его. Но такой ручеек очень слаб. Если ты попытаешься выиграть в ту же лотерею, то в лучшем случае выиграешь сотню другую. Сила потока, в котором ты находишься, будет слишком мала, чтобы обеспечить тебе серьезный выигрыш. Значит... Тебе надо переместиться в потоки более высокого уровня. Как это сделать? Найти элементы реала, отражающие это более высокий уровень. И здесь мы подходим к одной очень важной теме – географическому выражению сети. Предлагаю проделать такой опыт. Борис встал с кресла, открыл дверцу шкафа и начал копаться в бумагах. Ага, вот она. Достав сложный вчетверо большой лист бумаги, закрыл шкаф и снова уселся в кресло. «Это карта города», – Борис развернул лист, провел ладонью по сгибам. «Мало вспомялось, но это мелочи. В прихожей рядом с телефоном лежит телефонная книга. В ней указаны адреса всех городских организаций. Твоя задача будет заключаться в том, чтобы нанести часть этих организаций на карту. Но выбирать их надо не как попало, а в соответствии с мастями, как в пассиансе Медичи. Например, нанеси на карту сеть наиболее крупных магазинов». Затем отметь кинотеатры, церкви, здания силовых структур, вроде УВД, РОВД, ФСБ, военкоматов и так далее. Одним словом, отметь все наиболее важные объекты города. При этом важно не просто отмечать их, а структурировать в сеть, соединяя точки между собою. Можешь взять у Оксаны цветные карандаши и выделить разные участки сети разными цветами. В итоге ты получишь отражение сети на местности. Если ты потом проанализируешь полученную схему, то сможешь выделить на ней некие пространственные узоры. Это могут быть треугольники, ромбы, пентаграммы и гексограммы. Как ровные, правильные, так и не очень. Следующая задача будет состоять в том, чтобы ввести подобный треугольник в свою цепочку. Если цепочка у тебя была новая, то ты должен найти треугольники из банков, крупных магазинов, то есть каких-то коммерческих структур. Чем правильные треугольники или ромб, тем лучше. Дальше при выполнении своей цепочки ты должен будешь последовательно посетить все узловые точки этого треугольника или ромба. Этим ты вводишь себя в бубновый поток более высокого уровня. Подключаешь на себя силу этих структур. Здесь еще много тонкостей, но теперь ты знаешь общую схему и сможешь выяснить эти подробности сам. Борис улыбнулся. Знание имеет силу лишь тогда, когда ты над ним попотеешь. Так что бери карту и вперед. Но ведь структуризация на четыре масти искусственна, спросил Максим, подтянув к себе карту. Она не отражает всего многообразия элементов. Совершенно верно, подтвердил Борис. Но что мешает тебе создать свою классификацию? Пусть у тебя будет 10 мастей, 20. Это ведь поле для исследований. Чем более тщательно ты проработаешь элементы сети, тем лучше. В пределе, все что мы видим, есть часть сети. Сейчас ты воспринимаешь мир так, как привык. В твоем восприятии нет места волшебству. Выявляя на местности сеть, ты начинаешь менять стандартное мирописание, заменяя его магическим. Для тебя уже нет просто дорог или тротуаров, просто банков и магазинов. Все это элементы сети. Как следует поработав над картой, ты сможешь выделить узлы и магистрали, выяснить иерархию элементов карты. В конечном счете новое восприятие вытеснит старое, и сеть начнет постепенно открывать тебе свои тайны. Тогда для тебя и начнется настоящая магия. Например, ты поймешь, что любой элемент окружающего тебя мира можно сделать точкой входа в систему. А точка входа и есть основной элемент любимых тобой порталов. Представь себе, ты идешь по тротуару, фиксируешь ее внимание. При этом ты знаешь, что у тебя в Ростове, на какой-то улице, есть очень похожий тротуар.